Глава 27. В которой Рейнаван с Шарлеем достаточно долгое время находятся в относительном покое. Получают медицинскую помощь, духовное утешение, регулярное питание и пребывают в обществе далеко не посреденных людей, с коими могут беседовать на любопытные темы. Словом, имеют всё то, что, как правило, имеет почти каждый оказавшийся в доме у младенцов. Да будет во славлен Иисус Христос, благословенно имя святой Димпы. Обитатели башни шутов ответили шелестом соломы и нескладным маловыразительным бурчанием. Божий гробовец поигрывал палкой, постукивая ею по скрытой левой петерне. «Вы двое», — сказал он Рейн Ивану и Шарлею, — «новички в нашем божьем стаде. А мы здесь всем новым даем имена. А поскольку сегодня мы почитаем святых мучеников Корнелия и Киприана, постольку один из вас будет Корнелием, а второй — Киприаном». Ни Корнелий, ни Киприан не ответили». «Я, — равнодушно продолжал монах, — госпитальный мэтр и опекун башни. Зовут меня Транквилий, Номен-Омен, во всяком случае до тех пор, пока кто-нибудь меня не разозлит. А злит меня, следует вам знать, когда кто-нибудь шумит». толкается, устраивает склоки и скандалы, глумится над Богом и святыми, не молится и мешает молиться другим. И вообще грешит. А против грешников у нас тут есть разные способы: дубовая палка, ведёрко с холодной водой, железная клетка и цепочки у стены. Ясно? «Ясно», — в унисон ответили Корнелий и Киприан. «Ну, стало быть», — брат Транквилли зевнул, взглянул на свою немало послужившую отполированную дубовую палицу. «Начинайте лечение. Вымолите благосклонность и заступничество святой Дымпны, и вас, дай бог, покинет сумасшествие и заблуждение. Вы вернетесь вылечены в здоровое общество». «Дымпно слывет своей милостью среди святых, так что шансы у вас значительные, но не переставайте молиться. Ясно? Ясно. Ну так с Богом!» Божий гробовец вышел по трясущейся лестнице, вьющейся вокруг стены и оканчивающейся где-то высоко дверью, массивной, судя по звуку, с которым ее открывали и замыкали». И два гудящие в каменном колодце эха отзвучало, Шарлей встал. Ну, братья по несчастью, сказал он весело, приветствую вас, кем бы вы ни были. Получается, что некоторое время нам досталось провести вместе. Хоть и по неволе, но всё же. Так может, стоит познакомиться? Как и час назад ответила ему храп и шелест соломы. Фырканье, тихая ругань и несколько иных звуков и слов, в основном непристойных. Однако на этот раз Шарлей не отказался от своего намерения. Он решительно подошел к одной из соломенных лежанок, располагавшихся у стен башни, и вокруг разделяющих дно полуразрушенных столбов и арок. Тьму лишь в малой степени разведнял свет, сочащийся сверху из маленького оконца на потолке. Но глаза уже привыкли, и кое-что стало видно. Добрый день. Я Шарлей. Иди ты, проворчал человек в сиджанке. Цепляйся псих к себе подобным. Я здоровый, голова в порядке. Я нормальный. Рейнон раскрыл было рот, но быстро закрыл его и раскрыл снова. потому что видел, чем занимается человек, назвавший себя нормальным. А занимался тот энергичными манипуляциями с собственными гениталиями. Шарлей кашлянул, пожал плечами, прошел дальше к следующей лежанке. Лежавший на ней человек не шевелился, если не считать легкой дрожи и странных спазм лица. «Добрый день!» Я Шарлей. Бл-бл-бл-бл-бл. Бл-бл-бл-бл-бл. Бл-бл. Так я и думал. Идём дальше, Рейнмар. Добрый день. Я стой. Ты где находишься, псих, на базаре? Глаз нет, что ли? Ну, топтаном твёрдым, как камень, по полу. Среди сдвинутой соломы виднелись на корябанной мелом геометрические фигуры, кривые и колонки цифр, над которыми корпел седой старик с лысой как яйцо макушкой. Кривые фигуры и цифры полностью покрывали также стену над его лежанкой. Ах, попятился Шарли. Прошу прощенья, понимаю. Как же я мог забыть? Но ли турборе циркулосмеос. Не прикасайся к моим кругам. Слова Архимеда. Старик поднял голову, показал почерневшие зубы. Учёные, в определённой степени, тогда займите места у столба, у того, который помечен омегой. Они заняли места и, набрав соломы, устроили себе лежанки под указанным столбом, помеченным выцарапанной греческой буквой. Едва успели управиться, как явился брат Транквилий, на сей раз в обществе нескольких других монахов в рясах с двойным крестом. Стражи гроба Иерусалимского принесли источающий пар котёл, но пастёрцам башни позволили приблизиться к мискам лишь после того, как те хором прочитали Патер ностер, Аве кредо, Конфитор и Мизерере. Отче наш, Аве Мария, верую, славься, смилуйся. Начальные слова соответствующих молитв. Рейнгован ещё не подозревал, что это было началом ритуала, которому ему надо будет подчиняться долго, очень долго. На Рентурм, -э башню шутов, проговорил он тупо глядя на дно миски с прилипшими к нему остатками пшённой каши во Франкенштейне. Во Франкенштейне, — подтвердил Шарлей, ковырея в зубах соломинкой, — башня при госпициуме святого Георгия, который содержит божегробовца из Нисы, вне городских ворот. Знаю, я проходил рядом вчера, кажется, вчера. Как мы сюда попали? Почему решили, что мы умственно больны? Героятнее всего, ох, отнул Домирид. Кто-то проанализировал наши последние поступки. Нет, дорогой Киприан, я пошутил. Уж так-то нам не подфартило. Это не просто башня шутов или, если тебе больше нравится, дураков. Это также временная переходная тюрьма инквизиции, поскольку карцер здесьних доминиканцев сейчас на ремонте. Во Франкенштейне две городские тюрьмы, в ратуши и под кривой башней, но обе постоянно переполнены. Поэтому по приказу святого официума сюда, в Нарентурм, сажают арестованных. Однако Транквилли, не отступал Рейнован, относится к нам так, как будто мы не вполне в своем уме. Профессиональная девиация. Отклонение. Что с Самсоном? Что ж то, зло оторвался Шерли. Посмотрели на его морду и отпустили. Ирония. Отпустили потому что приняли за кретина. А нас пристроили к психам. Откровенно говоря, претензий у меня нет, виноват только я сам. Им был нужен ты, Киприан, никто больше. Только о тебе упоминал Сигнифисовит. Меня посадили, потому что я сопротивлялся, раскасил пару носов. Ну, парочка пинков, не хвалясь, попала так же и туда, куда должна была попасть. Если б я вёл себя спокойно, как Самсон. Между нами говоря, добавил он после долгого тяжёлого молчания. Вся моя надежда на него, Самсона. Думаю, что-нибудь он придумает и организует, и поскорее. Иначе Иначе у нас могут быть неприятности с инквизицией. А в чём нас обвинят? Важно, голос Шарля стал вполне грустным. Ни в чём нас обвинят. А в чём мы признаемся? Объяснения Райну ванну не были нужны. Он узнал, в чём дело. То, что он подслушал в цистерцианской Грангии, означало смертный приговор. А вначале пытки. О том же, что он подслушивал, знать не мог никто. Не требовал пояснений многозначительный взгляд, которым Демерит указал на других постояльцев в башне. Знал также Рейнван, что у инквизиции было принято помещать среди заключённых шпионов и провокаторов. Шарль ей правда обещал, что быстро раскроет таковых, но советовал держать себя осторожно и конспиративно также в отношении других, на первый взгляд, приличных людей. С ними, подчеркнул он, не следует быть слишком откровенным. Нельзя, решил он, чтобы они что-нибудь знали и им было бы о чём говорить. А добавил он: человек, которого растягивают на скрипки, начинает говорить. Говорить много, говорить всё, что знает, говорить о чём угодно, ибо пока он говорит, его не припекают. Рейнаван погрустнел. Так явно, что Шарль даже счёл нужным придать ему бодрости дружеским шлепком по спине. "Выше голову, Киприан", утешал он. "За нас ещё не взялись". Рейнаван посмурнел ещё больше, и Шарль сдался. Он не знал, что тот беспокоится вовсе не о том, что на пытках расскажет о подслушанных в Грангии переговорах, а что восток рад больше его ужасает мысль о возможности предать катажину Биберштайн. Немного передохнув, оба жильца квартиры под Омегой продолжили знакомиться с остальными обитателями. Дело шло по всякому Одни постояльцы башни шутов разговаривать не хотели, другие не могли, будучи в таком состоянии, которое доктора определяли в соответствии со школой Солерно, как «дементия» либо «дебилитес» — помешательство, кретинизм. Третьи были поразговорчивее. Однако и они не спешили сообщать своей персоналии, поэтому Рейнован мысленно дал им соответствующие прозвища. «Старк» Их ближайшим соседом был Фома Альфа, проживающий под столбом, помеченным именно этой греческой буквой, а в башню шутов, попавший в день святого Фомы Аквинского, 7 марта. За что попал и почему так долго сидит он, не сказал. Но на Рейна ван Атнют не произвёл впечатления, тронувшегося умом. Назвал себя изобретателем, однако Шарльей на основании маньеризмов речи признал в нём беглого монаха. В поиске же дыры в монастырском заборе рассудил он, не могут считаться признаками изобретательства. Недалеко от фомы альфы под литерой тау и в 41 на стене надписью: "Поэните мне, покайтесь за меня", кортировал Комедула. Этот своего духовного сана скрыть не мог, танзура у него еще не заросла. Больше о нем ничего не было известно, поскольку он молчал, как истинный брат из Камальдоли. Местность, давшая название ордену Камедулов, принявших обет абсолютного молчания. Как истинный Камедула безропотно и без жалоб переносил весьма частые в башни посты. На противоположной стороне под надписью Libera nos Deus noster Сохрани нас, Господи наш, соседствовали два субъекта, которые по иронии судьбы были соседями и на воле. Оба отрицали, что они сумасшедшие, и считали себя жертвами хитроумных интриг. Один, городской писец, подню своего прибытия окрещённый бонавентурой, Вину за арест возлагал на жену, которая теперь могла сколь угодно баловаться с любовником. Бонавентура сразу же одарил Рейн Ивана и Шарле длиннейшей лекцией о женщинах по самой своей природе и устройству подлых, преступных, сладострастных, развратных, непорядочных и лживых. Лекция надолго погрузила Рейнвона в мрачные воспоминания и ещё более мрачную меланхолию. Второго соседа Рейнвон мысленно назвал инститором, ибо он непрерывно боялся за свой инститориум, то есть богатый и процветающий магазинчик на рынке. Свободы, утверждал он, его лишили по навету, причём сделали это дети Намереваясь завладеть лавкой и доходами от неё, как и Боновентура, инститор признавался в научных интересах. Оба полюбительски занимались астрологией и алхимией. Оба поразительно быстро замолчали, услышав слово инквизиция. Неподалёку от соседей под надписью Дупа задница, разместил в свою подстилку еще один обыватель Франкенштейна, не скрывающий имени Николай Кампирник, масон из подворотни и здешний астроном-любитель, к тому же, увы, тип малоразговорчивый, ворчливый и необщительный. Подальше у стены, несколько в стороне от компании ученых, сидел Циркулос Меос, сокращенно «Циркулос». Он сидел на тосках соломы, как пеликан в гнезде. Такое ощущение усиливал лысый череп и большой жоп на шее. О том, что он ещё не умер, свидетельствовала неизбывная вонь, блеск лысины, непрекращающиеся нервирующие царапания мелом по стене либо полу. Выяснилось, что он не был как Архимед механиком, а кривые и фигуры имели другое назначение. Именно из-за них Цирцелос попал в психушку. Рядом с подстилкой Исаи, человека молодого и апатичного, прозванного так из-за постоянно цитируемой им книги пророка, стояла вызывающая страх железная клетка, выполняющая роль карцера. Клетка была пуста, а просидевший в башне дольше всех Фома Альфа не помнил, чтобы кого-нибудь в нее сажали. «Опекающий башню брат Транквилий», — сообщил Альфа, «монах вообще-то спокойный и очень снисходительный, разумеется, до тех пор, пока кто-нибудь не выведет его из себя». «Как раз недавно...» Именно нормальный раздразнил брата Транквили. Во время молитвы нормальный предался своему любимому занятию. Бол vastву с собственным сырамом. Это не ушло от цыкалиного ока Божий гробца, и нормальный получил солидную взбучку дубовой палкой, которую, как стало ясно, Транквили носил не для мебели.